Глава первая «Право, ваши намеки оскорбительны!» Николай поправил галстук и неспешно поднялся на ноги, чтобы напоследок окинуть присутствующих за столом взглядом, полным уязвленной гордости. Случайно в поле зрения попала стопка фишек и банкнот, но и на этом пороге парень не потерял нужное выражение лица. Об уже сделанных ставках лучше не упоминать. Ноги бы унести с тем, что успел выиграть. Николай также подчеркнуто медлительно вскинул руку и немного нервно поправил челку. Нервно, чтобы каждый невнимательный увидел, как он расстроен. Медлительно, с целью показать часы, ненароком выглянувшие из-под рукава. Отличная подделка. Он за них когда-то ту его хучу бабла отстегнул. Чуть ли половину стоимости оригинала. Эти часы обязаны стать последним штрихом образа. Дескать, что ему с такими-то часиками и, соответственно, доходами, незачем корчить из себя дворовую шелупень. Вот только на одного мужика азиатской наружности образ должного впечатления не произвел. Наверное, он просто в часах не разбирался. Потому как мужик вскочил весь красный, как круг на флаге Японии, очень патриотично, и без малейшего акцента заорал. «Что ты тут нам чешешь, петушила?» «Откуда пиковый туз взялся, если он в прошлом скиде улетел?» «В нашем интеллигентном обществе такие эпитеты нуждаются в переводе», спокойно ответил Николай. «Если туз в прошлом скиде улетел, то откуда он взялся сейчас?» «А я грибу откуда?» На той же ноте вопил уже, очевидно, не японец. «Из рукава поди!» Николай начал морально настраиваться на то, что сейчас этот раздраженный неяпонец... заручиться поддержкой других обиженных коллег по столу и примется его, Николая, зверски потрошить. И может даже так качественно, что вытащит и бубновую даму, и валета. Валет даже не нужен был. За компанию даме в рукав отправился. Однако предсказуемый всплеск азиатской мести предотвратил другой игрок. Он громко хлопнул по столу и тоже резко подскочил. «Я думал, приличные люди собрались». «А будто шушерой какой-то во дворе в доминошку перекидываюсь. Это невыносимо!» И направился к выходу, еще успешнее изображая оскорбленность. Чем и отвлек на себя внимание. Николай эту секундную задержку использовал, тоже растворяясь в почти ватном сигаретном дыме. Остановился за углом заведения, подальше от входа. Там выдохнул и рассмеялся. «Ну ты и придурок, пятюня!» Сказал он приятелю, уже тоже посмеивающемуся. «Они теперь поймут, что мы в паре играли». сюда нам путь надолго заказан». «Да и ладно», — отмахнулся друг. Не первое и не последнее место, где нам больше не рады. Пошли поклубимся, что ли? Стресс надо снять. Двенадцать тысяч в прибыли. Не так уж и плохо. Надо было до последней раздачи уходить, я тебе кончиком носа намекал». «Так я ж не думал, что именно этот круг станет таким эпическим. Вызывай таксо, парниша. Стресс снять точно надо. Но ненадолго, мне с утра на работу». Петюню все друзья так и называли «Петюня». Не то чтобы 28-летний мужчина выглядел ребенком, лишь на работе гордо называясь Петром Андреевичем. Просто так еще с института повелось, да закрепилось. Петюня прозвище хотя бы отчасти оправдывал. Невысокий, полноватый и с широкой щербатой улыбкой. По мнению Николая, он никак не тянул на Петра Андреевича. Довольно сообразительный и открытый Петюня мог составить компанию почти в любой операции. А уже развлекаться в его обществе Николай вообще любил. На фоне не слишком крутого ковбоя, под которым умер бы любой скакун, сам Николай, и без того довольно привлекательный, выглядел вообще феерическим мачо. Рядом с петунией и не такой симпатичный парень смотрелся бы еще выше, стройнее и очаровательнее, Петюня же от такого сотрудничества тоже свой куш имел. Девушки нередко и ему уделяли внимание за компанию, ведь кореглазого брюнета, который их подцепил, на всех физически не хватит. О завтрашней работе и пережитом стрессе было забыто уже через пару часов. Точнее, примерно на третьем круге шотов, оказавшихся весьма крепкими и многочисленными. Коля с Петюней уже развалились на диванчике перед столиком и принялись усердно осматривать обстановку, в поисках миловидных жертв. Не сказать, что обоих можно было назвать неразборчивыми, процессу выбора они все же уделяли самое пристальное внимание, но здесь столько потенциальных жертв, что стоило бы последить за глазами, дабы не разбежались. И вдруг добыча обозначилась сама, синхронно принятая друзьями за самый идеальный выбор. Девица стала перед столиком, вынудив впечатлительного пятюню протяжно и совсем не круто выдохнуть. Николай сдержался, хотя захотелось сделать точно так же. Эту девицу можно было размещать на заставке к БДСМ-роликам. И тогда счастливый зритель дальше заставки бы не смотрел. Стройненькая, фигуристая, обтянутая синим латексом так, чтобы фигура для заинтересованного не осталась секретом. И взгляд. Больше всего поражал взгляд, вызывающий даже в яром противнике БДСМ-игр желание хоть разок попробовать. В довершение образа девушка сказала, перекрикивая музыку. «Я нашла вас, господин! Вам стоит пойти со мной!» Если в Николае и наблюдались остатки самообладания, то господин их стёр начисто. а а Он все таки выдохнул, чтобы не задохнуться, и продолжил с того же звука. «Охренеть!» Когда до него дошло, парень радостно пихнул товарища в бок. «Петюнь, твоих рук дело?» «А я все думал, когда же ты мне подарок на день рождения подаришь? Два месяца ждал». Петюня такой же ошалевший ответил. «Это не я заказал. Может, реклама секс-шопа вышла на новый уровень? А это теперь мой любимый клуб, если кому интересно. Врешь? С надеждой глянул на него Николай. Ему очень хотелось, чтобы друг врал. «Если девушка на фрилансе, то сдерет нехило». Да и не входило в его привычки платить за секс, тем более настолько экспериментальный. «Не вру», — также разочарованно ответил друг. «Значит, оставалось только два варианта. Девица разглядела поддельные часы и решила, что этот клиент вполне потянет. Или попросту заблудилась, что в такой куче тел неудивительно». Николай вмиг расслабился. «Слушай, чудо чудное, диво дивное. Ты, скорее всего, адресатом ошиблась». «Нет, господин». Она совсем не впечатлилась душевным комплиментом и упрямо качнула головой. Во взгляде появилось еще больше призыва пойти на любые эксперименты и теперь даже с использованием посторонних предметов. «Я искала вас под выданным ориентиром и запаху, что нельзя считать надежной стратегией. Но вы очень похожи на своего отца. Ошибки быть не может. Пойдемте, мой лорд. Я все подробно объясню. Здесь слишком многолюдно для таких разговоров». Петюня тоже отмер и засмеялся. «Иди, мой лорд, тебя на приват зовут!» Слыхал, по запаху нашла. «Таких подкатов я еще не видел». Николай разделил бы товарищеское веселье, но настроение немного испортилось. Зачем красотка вдруг отца в такую интересную беседу впендюрила? Какой-то психологический трюк, после которого клиент обязан дозреть? Неизвестно, работает ли с другими, но Николай своего отца никогда не знал. Тот свинтил, когда ребенок только появился на свет, оставив по уши влюбленную в него женщину, всю жизнь ждать его возвращения невесть откуда. Мать, хоть всегда считалась красавицей, так замуж и не вышла, вообще больше с мужиками и пронырами не связывалась. Вот так первая любовь может обрубить все последующие. Посему Николай не испытывал никакого желания обсуждать этого человека, как и вообще вспоминать о нем. Слушай, дорогуша! Он подался вперед. Испарись! и найди себе другого мальчика». Она не сдвинулась с места, зато нахмурилась. И даже от этого не стала выглядеть некрасивой. «Я услышала ваш приказ, господин, но осмелюсь настаивать и испарись», — повторил Николай. И девицу будто ветром сдуло. Приятели еще немного выпили и со смехом обсудили прокачку ночных бабочек, но продолжать посиделки не захотели. Остальные жертвы по сравнению с той выглядели простовато, Да и на работу же с утра. Петюня поймал такси, он жил на другом конце города, а Николай решил прогуляться, заодно и выветрить хмель из головы. Вставать в семь похмелье будет лишним. Ему 8 часов к ряду сидеть на телефоне в офисе, изображая доброжелательную техподдержку. Платили средние, вроде грех жаловаться, но парень никогда не испытывал большого удовольствия от этой работы. Ведь есть такие люди, у которых и язык где надо, и харизмы не обделены, но все как-то не клеится. Хотя иногда клеится и даже зарабатывается, но никогда легальными способами. Николай уже давно пребывал в убеждении, что без дополнительных телодвижений ни машину без кредита не купишь, ни в карьере не продвинешься. Пока жизнь складывалась удачно, потому Николай самые масштабные телодвижения оставлял на неопределённое будущее. Шел он довольно быстро, Летняя ночь выдалась прохладной, и, услышав за спиной шаги, собрался и резко бросился влево, разворачиваясь. Сегодняшние облопошенные кретины вполне могли его выследить и продолжить разборки. Такое случалось. Николай нередко бывал бит и сам умел махать кулаками на житейско-бытовом уровне. Но дело это очень не любил, особенно когда физиономия долго заживает. Синяки не украшают мужчину, как вещают голливудские боевики, а очень даже отпугивают адекватных представительниц прекрасного пола. Неадекватных Николай и сам не особо жаловал. Но тревога оказалась преждевременной. В шагах в десяти от него топали два подростка наркоманской сутулости и явно миролюбивого настроя. Они от его маневра испуганно подскочили и, косясь, поспешили дальше. Николай махнул им вслед рукой, смеясь над собой, и снова зашагал по аллее. но через два шага застыл спокойного голоса прямо за спиной. «Господин, я все же осмелилась снова подойти к вам. Сердце ухнуло в горло и там же замерло. Так можно и до нервного срыва довести». Стряхнув с плеч напряжение, Николай повернулся и уже ожидаемо встретился с пронзительным взглядом глаз необычного, почти янтарного оттенка. А девица оказалась ниже, чем он решил в клубе, и все равно будто подавляла властностью. Или у нее голос такой, от которого жуткие мурашки бегут по рукам. «Я рискую вызвать ваш гнев, господин. На меня об этом предупреждали. Конечно, по статусу с вами должен был говорить Первый Хоаси, а не я. Но мы потеряли друг друга при переходе. Допускаю, что он мертв. Следовательно, миссию суждено закончить мне. Нижайше прошу выслушать недостойную. Киан из династии Кордов». «Меня Коля зовут?» Глупо ответил Коля, раз уж более умного ответа все равно не нашлось. «Ты кто такая вообще?» «Тринадцатая шорсир лорда Тария Корда и первая шорсир будущего лорда Киана Корда, если вы окажете мне такую милость». Она снова склонила голову. «Но вам это пока ни о чем не говорит. Я придумала выход, господин. Представьте меня своей матушке, Она наверняка подтвердит хотя бы часть моих слов. Потом вы уже сможете слышать». На Николая нахлынуло жуткое раздражение. На работу в семь утра, с похмельем. А эта симпатичная идиотка явно с головой раздружилась. Окончательно. Он шагнул навстречу. «Слушай сюда. Во-первых, я Коля, а не какой-то там. Во-вторых, твой костюмчик впечатлял только в ночном клубе. А здесь ты выглядишь больной абстракцией вон тех двух торчков, что мимо проходили». В-третьих, представляют родителям девушек уже намного-намного позже первого секса. в четвертых я и сам бы побеседовал с матушкой, да вот только она умерла пару лет назад. «Иди на кладбище и беседуй, сколько влезет. От меня привет передавай. Достаточно пунктов, чтобы ты отвалила?» В ее глазах блеснуло то ли сомнение, то ли задумчивость. «Боюсь, я не умею призывать мертвых, господин. Эта сила не была мне доступна даже в Черной Империи». «Точно, она совершенно больная». Не просто двинулась кукухой, но и окончательно с ней простилась. Зарычав от бессилия, Николай поднял взгляд в звездное небо, пять раз выдохнул огнем, успокоился, снова уставился на девицу, которая на фоне остальных проблем перестала казаться симпатичной. И рявкнул. «Все, припадочное, все! Разговор окончен! И даже не смей за мной ходить, я серьезно. Не люблю полицаев, но в твоем случае буду взывать даже к их помощи. Хотя тут скорее санитары нужны». нервно развернулся и пошел к дому еще быстрее девицы к счастью хватило ума не догонять.